Мисс Кэрингтон властным жестом подозвала лакея. — Шампанского, пинту, сухого, — приказала она коротко, — счет Гольштейну. — Солнце светило прямо на крыльцо, — продолжал Краунберийский летописец, — и ваша матушка сидела как раз против света. — Я, значит, и говорю ей, что может ей лучше пересесть немножко в сторону? — Нет, Уильям, — говорит она, —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 Хай смит как был, в своем маскарадном костюме отправился с Гером Гольдштейном в маленькое кафе. — Ну, каково, а? — спросил актер, улыбаясь. — Придется ей дать мне соли хай -тасара. как по-вашему? Прелестная мисс ни на секунду не усомнилась. — Я не слышал, о чем вы там разговаривали, — сказал Гольштейн. Но костюм у вас и манеры, что надо. — Пью за ваш успех. Советую завтра же с утра заглянуть к мисс Карингтон и атаковать ее насчет роли. Не может быть, чтобы она осталась равнодушна к вашим способностям. В одиннадцать утра на следующий день Хайсмит, элегантный, одетый по последней моде, с уверенным видом, с цветком фуксии в петлице, явился к мисс Карингтон в ее роскошные апартаменты в отеле к нему вышла горничная-актриса, француженка. Мне очень жаль, сказала мадемуазель Гортанс, но она поручил передать это всем. Ах, как жаль! Мисс Кэррингтон разорвал все контракт с театром и уехал жить в этот как это? Да, в Гранд-Бери-Корнер. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читали Вячеслав Герасимов и Владимир Самойлов.